Глава девять холодная осень он убил умра больше половины бешеных и пятеро морских котиков погибли а проклятый корабль сел на мель и не собирается сдаваться картер бушевал опрокидывая жен и детей попавшихся на пути минос знал что в такие минуты его напарник по прежней работе практически невменяем он молча смотрел имеюущимся соратником дожидаясь пока тот успокоится Несколько минут спустя Картер успокоился, остановившись перед Мендосой, спросил без обиняков. «Я провалил операцию?» На этот вопрос следовало отвечать осторожно. Сглотнув, мексиканец сделал попытку сгладить горькие послевкусия первой победы. «Операция не провалена. Твоя тактика сработала. Просто мы не достигли всех целей». Картер кивнул. «Продолжай». Осторожно подбирая слова, Мендоса начал перечислять достигнутое. «Ты захватил Макса и нашего соотечественника, к сожалению, отказавшегося примкнуть к нам. военные русы из числа тех, что высадились на берег, перебиты. Бежать удалось лишь одному». «Я попал в него!» — перебил его Картер. «Ты сам видел утром следы крови. С такой кровопотерей долго не живут». «Это Бер», — просто ответил Мендоса. «Что, Бер?» — не понял Картер бер сын, думаю, приемный сын Макса, не считая того, что он лучший воин русов и начальник их отборных воинов. бер равен любым пятерым самым сильным и лучшим воинам любого племени. — Ты хочешь сказать, что этот вер стоит пятерых бешеных? — недоверчиво переспросил Картер, усаживаясь на обрубок дерева, заменявший стул. — Да, я осмотрел трупы. бера среди них нет. Мендосов взял с импровизированного стола кусок мяса и начал жевать. «Хэ, хорош сын! Бросил отца в плену, даже если он приемный сын!» — фыркнул Картер. «Не скажи, Джон, если Бер ушел, на то были причины, а уйти он мог только в одном случае, если ему приказал Макс. Это говорит о том, что Макс отправил его за подмогой, и нам очень скоро придется искать нору, чтобы спрятаться от разъяренных русов». «Пабло!» Ради Пресвятой Девы Марии не надо сгущать краски, возвеличивая врагов. Этот твой хваленый бер получил пулю калибра 5.56. Отбегался твой супермен. Даже если он не умрет от кровопотери, как он минует Медвежью долину? Сейчас, середина октября, медведи еще не в спячке, но и не такие добродушные, как летом. Медвежья долина располагалась в дне ходьбы на запад, примыкая к небольшой речушке, впадавшей в море. Такой концентрации медведей на ограниченном участке Делины, где по берегу реки рос густой лес, Мендоса никогда не видел, даже по телевизору. Дважды, еще много лет назад, они предприняли попытку пройти туда по берегу моря, и оба раза им пришлось вернуться назад, потеряв воинов. «Да, ее трудно будет пройти, но это Бер!» — упрямо повторил Мендоса, вызвал у Картера кратковременную вспышку гнева. Успокоившись, Картер снова присел. «Что нам делать с кораблем?» Вопрос далеко не праздный. Атака на корабль не получилась столь результативной. Поначалу все шло отлично. Старший из морских котиков Шем смог взобраться на корабль и убить задремавшего вахтинова Оставшиеся восемь человек тоже поднялись наверх. Прямо на палубе спало около десятка воинов. Еще столько же, и одна рука матросов спали внизу. Численность котиком была известна со слов Сванга Паба, который вернулся с этим деревянным чудовищем. По знаку Шема, вооруженные короткими ножами, котики бросились на спящих. Предсмертные крики и шум разбудил оставшегося десятого воина, который и поднял тревогу. Его убили, как и еще троих, что выскакивали из глубин деревянного чудовища. Но на этом везение котиков закончилось. Следующий воин оказался просто огромного роста и, едва показавшись наверху, своим длинным ножом убил двоих. За ним наверх выскочили другие воины. Оказавшись перед лицом врага, котики приняли единственное верное решение. Стали прыгать в воду, оставив пятерых товарищей умирать на проклятом деревянном чудовище. Уже находясь в воде, они видели, как вырастают белые крылья у чудовища. Он спешил на помощь сражающимся на берегу. К несчастью для Лара и к счастью для Урха шлюпки были на берегу, как и сам Тиллендер. Первым убитым оказался помощник Лара, задремавший во время вахты. Еще двое убитых на палубе были матросами. Не имея на борту шлюпки и не умея плавать, русы снялись с якоря, чтобы вплотную подойти к берегу. Не умея управлять кораблем, Лар совершил фатальную ошибку и стрелу начал относить в море. У входа в бухту с ближней к восточной стороне во время сильного отлива обнажалась песчаная отмель. Стрела села на мель, оказавшись в плену у моря. Ситуация сложилась патовая. Урха кружили возле корабля, обстреливая команду из луков и не решаясь пойти на штурм. Лар и оставшаяся команда не могли снять корабль смели или преодолеть водное пространство, потому что попадали под обстрел. У Картера были две автоматические винтовки, но патронов оставалось всего семь. Стрелять с берега далековато. Стрелять с неустойчивой лодки – высока вероятность промазать. Всю ночь и половину дня продолжалась бессмысленная водная осада корабля с остатками команды. Из всей команды плавать умели только Лар и оставшиеся в живых двое матросов. Но проплыть более двухсот метров под обстрелом, когда Урха крутились неподалеку на легких лодках, было безумием. Лара, пытавшегося вплавь преодолеть это расстояние, удерживали силой. Когда рассвело и на берегу стали видны трупы русов, команда поникла духом, понимая, что речь уже идет не о спасении великого духа Макса. Из выживших на корабле воинов остался всего один толковый лучник. Ведя прицельный огонь, он уже успел убить троих Урха и те увеличили дистанцию. Тратить стрелы на таком расстоянии было глупо. Вероятность попадания слишком мала. «Пабло, ты говорил, что наш соотечественник не согласился предать Макса. Но почему? Почему он готов предать наши идеалы и не согласен предать русского?» «Джон, у них дружеские отношения, и, как я понял, они вместе очень давно. Тебе удалось развязать ему язык? Как он сюда попал? Почему не хочет быть с нами?» «Нет, Джон, он молчит. Где он сейчас?» «Стоит, привязанный к колу, по пояс в воде. Боюсь, Джон, что ни он, ни Макс не перенесут долго таких условий. Не умрут, если выжили здесь так долго. Этого предателя американских идеалов видно с корабля?» «Нет, наша скала заслоняет обзор. Пусть его переведут в другое место, чтобы с корабля могли его хорошо рассмотреть». Надеюсь, это сподвигнет их сделать глупость и попытаться спасти его. Картер замолчал, о чем-то усиленно размышляя. Миндос выдержал паузу и спросил. «Джон, ты бросил Макса в яму. Это наказание за Умра, убитого им?» «И да, и нет», — ушел от прямого ответа Картер. Видя, что Пабло ждет, ответа пояснил. «Он заслуживает смерти за смерть Умра. Но сейчас для меня главное сломать его, сделать сговорчивым». «Проведя пару суток в яме, на сыром холоде и без человеческого общения, мое предложение он примет с радостью!» «Сомневаюсь!» Пабло отрицательно покачал головой. «Он будет тянуть время и ждать помощи из Макселя, куда послал Бера!» «Бер мертв, Пабло! Ты сам видел, сколько крови он оставил, пока добежал до леса!» «Но он добежал, а утром его следы потерялись, и мы не смогли его найти», — возразил Мендоса. «Не смогли, потому что проклятый дождь все испортил. Даже если он чудом выжил, ему не пройти Медвежью долину!» Картер вскочил, начиная злиться. «Да, Медвежью долину человеку не пройти», — отчетливо повторил Мендоса, чтобы успокоить соратника. Сейчас ему меньше всего хотелось наблюдать очередную вспышку гнева Картера. Мендоса уже успел пожалеть, что ввязался в эту авантюру. Для него было очевидно, что Макс не сдаст свою империю и даже если бер не доберется до Макселя, за Максом русы придут, а после их прихода даже животным в этой части континента придется отвечать за содеянное. — Якихи, мне нужно расслабиться, — бросил Картер, уходя в боковую комнату. — Человеку, Медвежью долину, не пройти, — вновь повторил Мендос, вставая. — Но это, черт повери, бер бер выскочил из хижины через разрезанную шкуру задней стенки, еще при звуках первого выстрела. На долю секунды он задержался у стены хижины. Долг и сыновья любовь звала его на помощь отцу. Приказ велел бежать за помощью. бер побежал направо от хижины, чтобы скорее попасть под спасительную защиту леса. Кота набила по ногам, а лук болтался на спине. Небо стало светлеть, и очертания фигур можно было различить на фоне серой темной ночи. Сзади прогремел выстрел, и острая боль обожгла левый бок. Рванувшись, он преодолел последние пару десятков метров, ныряя в густую зелень мрачного леса. С левого бока стекали струйки крови. Зажимая рану рукой, Бер продолжил движение, примерно выбор в направлении на юг. Кровь мешала бежать. Кроме того, она могла привести преследователей по следу. Своим чутьем первобытного человека он почувствовал рядом воду. Всмотревшись, Бер заметил небольшой водоем в ложбинке. При подходе к нему его нога соскользнула, и Бер еле удержал равновесие, получив разряд боли в боку. Такую скользкую землю Макса называл глиной. Ее в Кипрусе и Макселе использовали для отделки стен жилища. Будучи наблюдательным и умея слушать, он помнил, как его отец говорил, что такая земля чистая, и в ней не бывает невидимых глазу врагов. Отколупав пару кусочков вязкой глины, морщись от боли, Берр залепил рану от пули спереди и сзади. Напившись и помыв руки, он почувствовал себя немного лучше. Требовалось определить точное направление пути, чтобы как можно быстрее попасть в Максель. Свой предстоящий путь он собирался пройти за два дня. У врагов остался отец, который много его научил, многое дал. Берр не знал и не интересовался расстоянием между поселением этих выродков и Макселем. «Если корабль за два дня может пройти этот путь, неужели я, воин, не пройду его, чтобы спасти своего отца?» Звук человеческого голоса нарушил тишину леса. Еще раз осмотревшись, Берр побежал, стараясь смотреть под ноги. Он не знал, что его отец предполагал, будто Беру потребуется не меньше недели, чтобы добраться до Макселя. Он не знал математических расчетов, что будет проводить Макс, сидя в холодной яме. Бер знал одно. От его скорости зависит жизнь отца. Несмотря на боль в боку, он бежал. Ветки хлестали по лицу. Ноги попадали на коренье и шишки деревьев. Но Бер бежал. Уже давно взошло солнце заставив его немного изменить направление бега. Во рту пересохло, но любящий сын не прекращал бег, несмотря на боль и слабость. первая остановку он сделал примерно в полдень. Грудь вздымалась в бешеном темпе, жажда высушила его. Перед глазами плыли красные круги. Припав к небольшому роднику, рядом с которым решил немного отдохнуть, Бер старался напиться про запас. Его походный рюкзак, в котором всегда хранился запас мяса и фляжка с водой, остался в хижине. В полубое, развернувшегося снаружи и разговора с отцом, он не вспомнил про него. Голод тоже давал о себе знать. Чтобы обмануть желудок, он пожевал несколько листьев, сорванных с ветки. Едва отдышавшись, он снова припустил бегом. Теперь его дорога шла вдоль берега моря. Бежать было легче. Ветки не били по лицу. Но ноги испытывали болезненные ощущения, когда попадался острый камешек. Заметив довольно крупную рыбу, оставшуюся на песке посветливо, он подхватил ее и съел сырой, перейдя на шаг. Полученная пища придала сил, и, утолив жажду из ложбинки на камне, бер снова ускорился. К вечеру, когда солнце, проглянувшее сквозь тучи, склонилось над горизонтом, бер едва передвигал ноги. Предметы перед глазами расплывались. Он уже около часа просто шел, держась западного направления. В этом месте лес подступал вплотную к берегу моря. Встречались нагромождения валунов, и Беру пришлось уйти от берега моря, чтобы продолжать путь. Спотыкаясь, он брел по лесу. Слыша, как неподалеку вышли на охоту ночные хищники. Ночь выдалась холодной. Его знобило, но упрямый воин переставлял ноги. В одном месте он забрел в непроходимый бурелом поваленных и сломанных деревьев. Преодолевая это место, Бер споткнулся и покатился вниз по небольшому пригорку, остановившись рядом с открытой ямой под корнями гигантского поваленного дерева. Из ямы несло теплом и запахом животных. Из последних сил Бер начал вползать в яму. Он не смог помочь отцу. Пусть его никчемная жизнь прервется прямо сейчас. Запах тела животных и экскрементов забивал ноздри. В темноте норы бер увидел желтоватые глаза хищников. «Прости меня, Макса, что я оказался так слаб и не смог спасти тебя. Я буду ждать тебя на полях вечной охоты». бер потерял сознание от кровопотери и усталости. Из теноты логова к лежащему человеку подползли волчата. От этого странного зверя плохо пахло, не так, как от их мамы, ушедшей на охоту. Но он не представлял угрозы. Волчата ползали по лежащему человеку, облизывая его раны на животе, пока не почувствовали запах матери, скользнувший в логово с добычей в пасти. телондер выскочил из хижины сразу за Максом и тоже на мгновение ослеп от света факелов. Прозвучали выстрелы, и они синхронно ринулись на врагов с катанами наперевес. Боковым зрением американец увидел, как Макса сбили с ног, и его тело исчезло под грудой вражеских воинов. Сделав замах, он успел полоснуть одного дикаря катаны, когда услышал по-английски «Герман, мы американцы!». От услышанного у него помутилось в голове. Его замешательство хватило, чтобы у него забрали катану и скрутили. Двое здоровых дикарей повисли у него на плечах, не давая ему шевельнуться. Рядом с Тиллендером показался пап. Но в эту минуту грохнул выстрел, заставляя усомниться американца, не сон ли это. В круг людей с факелами вошел белый человек с винтовкой в руках. Все дикари почтительно поклонились. Мужчина, чье лицо оставалось в тени, обратился к Тиллендеру. — Герман, меня зовут Джон, Джон Картер, и я американец, как и Пабло Мендоса, известный тебе как пап. Пойдем, Герман, нам нужно поговорить. Он повернулся, дав указание на местном языке. Сдаревики потянули Тиллендера вслед за ним. Не останавливаясь, представившийся картером бросил через плечо. бабло русского в яму и полная изоляция!» Ошарашенный Тиллендер не думал оказывать сопротивление, покорно давая вести себя за человеком с винтовкой. Они пересекли все поселение и дошли до скалы на краю бухты. Тиллендер бросил взгляд на море. Судя по расположению фонарей, стрела шла в открытое море, давая надежду, что Лар приведет помощь. Но Тиландер отчетливо помнил промель в восточной стороне бухты. Скала скрыла от него корабль, а мужчина, пройдя еще около 50 метров, свернул вправо. Между скалами, стоящими полукругом, угадывался силуэт большого строения. У входа в дом горели факелы и стояли двое воинов. Факелы горели и в коридоре, от которого в разные стороны виднелись дверные проемы. Они пришли в достаточно большую, освещенную факелами комнату. Стульев в комнате не было, их заменяли обрубки ствола дерева. Обрубок пошире являлся столом, на котором дымилось отварное мясо, испуская аромат. «Садись, Герман. Вначале поедим. Поговорить всегда успеем. Я хочу знать, кто вы такие и почему нас захватили. Мы вам не причинили вреда. Почему вы напали на нас?» Тилндер остался стоять. «Мы, американцы, попали сюда в 1985 году во время одной спецоперации». «Здесь находимся уже двадцать лет, и впервые увидели белых людей. Узнав, что ты и твой товарищ Уильям находитесь в зависимости от русского по имени Макс, решили освободить своих соотечественников и совместно править здешними народами». «Ха, в зависимости?» Тиландер расхохотался. В это время в комнату прошел Мендоса, метнувший взгляд на Картера. «Я же тебе говорил». «Герман, я предлагаю только один раз». Картер встал и прошелся по комнате. «Либо ты с нами, либо разделишь участь своего друга-коммуниста». «Он не коммунист, но я отвечу так». Тиландер приостанился, расправив плечи. «В роду Тиландеров не было предателей и не будет». Э, «Не будет, говоришь?» Картер злобно поиграл желвоками. «Рода Тиландера не будет, если не образумишься». Он крикнул на местном языке, и в комнату ворвались двое здоровяков, что тащили сюда Тиландера. Картер отдал распоряжение, от которого лица дикарей засветились радостью, и его грубо поволокли из комнаты. Только ар смог обойти Тумель, иначе нам хана. Успел подумать Тиландер, прежде чем удар по голове небольшой дубинкой отправил его в глубокий нокаут.